В Усилиске стали поговаривать о продлении срока учебы еще на год. Юра ходил хмурый, для него этот год значил очень много. Родителям его жило тяжело, они едва сводили концы с концами. Но чем им мог помочь Юра, получавший копеечную курсантскую стипендию? Лучше бы, говорил он после техникума вернуться к родителям в Жацк, работать там по специальности. «Юру утешали товарищи, Юру утешала и я. Мы убеждали его, что время учебы пролетит быстро, а там он станет офицером и тогда сможет помогать родителям». Убедили мы его с трудом. Юра очень хотел стать летчиком, но ради близких ему людей он готов был пожертвовать даже любимым делом. Вот тогда появилась надпись на альбоме, которую я подарила ему 9 марта, в день его рождения, в 1957 году. Таким он был в большом и малом. Ему предлагали после окончания училища остаться в Оренбурге, быть летчиком-инструктором, а он попросился на север. Причуды? Нет. Он хотел пройти через трудности, научиться летать в сложных погодных условиях. Север был самым подходящим местом для этого. Решение правильное, логичное. Но для Юры оно не было легким и простым. Ему очень хотелось, чтобы я поехала с ним. А это означало бы, что я не получу диплома фельдшера. Я уже решила для себя, что оставлю медицинское училище и поеду с ним. Но он уговорил меня не делать этого. А как он любил небо. Небо необъятное, бездонное. Чтобы понять силу его притяжения, его надо увидеть не с земли, а с высоты. Надо забраться повыше, и тогда, тогда оно откроется совсем иным. Когда я впервые увидел небо с высоты птичьего полета, дрогнуло мое сердце от тоски, как необозрим этот мир, который я еще никогда не видел в своей жизни, и закружилась голова. Так все было неожиданно красиво. «Я понял, это мой путь, я пойду к небу», — так он говорил. люди были еще сотни учебных полетов, ночью и днем, в сложных погодных условиях севера. Предстояло еще обрести свою небесную походку и свой почерк в воздухе, постигать различные науки, но уже в тот самый первый полет он понял, что выбрал верную дорогу. Авиация стала для него смыслом и содержанием всей жизни. Юра учился в Оренбурге в то время, когда слово «космос» перестало восприниматься как фантастическое, далекое, когда запустили первый спутник. Он читал витки спутника вокруг Земли, читал статьи в газетах и журналах, спорил с товарищами о том, что же будет дальше. В училище космос стал предметом особых разговоров. А раз собачка полетела, то и человек скоро полетит. Скоро. Больно ты быстрый. Лет двадцать пройдет. Мы уже летать перестанем, на пенсию уйдем. А при чем тут мы? Первыми полетят ученые. Ученые учеными, а управлять надо пилоту. Говорили о том, что первыми в космос полетят врачи и даже водолазы-подводники. К единому выводу никогда не приходили. Споры становились еще жарче, а мальчишки выглядели такими фантазирующими знатоками. Юра тоже спорил, обосновывал свое мнение и даже рисовал космический корабль. Мечтал ли он тогда о полете на таком корабле? Не знаю. Слух об этом не говорил. Много позже он скажет «Да, мечтал». Но тут же гнал эти мысли, ведь в стране найдутся многие тысячи людей, подготовленных к этому лучше, чем я. Стоило ли думать о том, что совершенно нереально для меня курсанты? После года теоретических занятий в классах и учебных полетов на винтовых самолетах курсанты стали летать на реактивных мигах. И снова восторг. Красивый, удобный, стремительный. Отличная машина. Я ощущаю, как растут и крепнут мои крылья. На север он уехал один, а точнее с товарищами по училищу. Расставались мы с ним в Москве, на Казанском вокзале. Мой поезд в Оренбург уходил чуть раньше, и Юра провожал меня. «Не грусти, Валюша, я буду очень ждать тебя. Скоро мы снова будем вместе». А я волновалась. Как там ему будет, в краю белых медведей, как устроится, как начнет летать? Приехал я к нему после окончания учебы. Жить негде.